Эпилог. Часть первая. Подвальная выставка в пустых синих глазах в сумраке Йоми. В уголке этой комнаты напоминающий погреб, во всегдашнем полумраке, напоминающем сумерки. Дослушав рассказанную моей Мисаки историю того лета о другом Сакаке, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Хотя я уже был привычен к атмосфере этой комнаты, все же к концу истории мной все больше и больше овладевало странное ощущение. Будто произносимые слова одно за другим усиливают пустоту выставленных здесь кукол, и эта пустота меня постепенно засасывает. Пытаясь ей как-то сопротивляться, я кем-то тоном произнес: В конечном итоге, стало быть, призрак оказался ненастоящим, да? Довольно-таки прямолинейный получился комментарий. Впрочем, какое-то предчувствие этой правды у меня начало появляться уже в середине рассказа. Потому что во время того августовского выезда мы же сама сказала. Это было тогда же, когда она раскрыла нам секрет глаза куклы в мемориале Сакитани. Я тогда спросил у нее, видела ли она что-нибудь вроде привидений, и она ответила Нет, никогда. А после этого, насчет самого существования призраков, она сказала Вообще понятия не имею. Сдается мне, их просто нет. Ее глаза куклы видят так называемый цвет смерти. Это особая способность, возможность видеть духов, или предвидеть смерть, или еще что-то подобное. Так я понял во всяком случае. Короче говоря, это было всего лишь детское представление. Я по-прежнему был прямолинейен, у меня в голове был образ ребенка, играющего роль взрослого, роль призрака. Точно так же, как в театре кабуки или традиционном танце актер играет роль куклы. Однако Мэйли легонько покачала головой. Ммм, такое резюме мне не нравится. А, а... Конечно, Сокон он действительно убедил себя. Так что я понимаю твоё желание сказать именно так, но... Замолчав, Мэй холодно прищурила правый глаз, и я немного смешался. Поправив позу, сделал глубокий вдох и попытался угадать, что будет за этим «но». Для него самого это было невероятно важно. На эти слова я мог лишь серьезным видом кивнуть. «Ага, это я понимаю. Но как бы это сказать? Все очень запутанно и тонко. Все объяснить в точности довольно трудно. Что на самом деле происходило в душе у сукуна «Ну да». Поджав губы, кивнула Мэй. «Конечно, всю историю я узнала от него самого, и более-менее проверила все факты, но... Но что сверх этого? Думаю, как тщательно не объясняй. Всего не объяснишь. Может, это что-то вроде раздвоения личности или одержимости?» Сохи был настолько твердо убежден, что он призрак Тэру что когда являлся, он чувствовал, думал и вел себя в полном соответствии с этим. Вполне естественно, что именно такие слова приходят на ум при мысли о том, что творилось в его сердце. Но... «Но у меня ощущение, что это чуточку другое», — отказался я от своего предположения, едва его высказав. «Правильно ли здесь пользоваться этими уже существующими терминами?» Такой вопрос у меня внезапно возник, и мы, похоже, думала так же. «Мне кажется, что описывать это состояние Сокуны как психическое расстройство и анализировать, будто мы специалисты, непродуктивно. Хотя многие захотели бы так сделать», — проговорила она, после чего еще сильнее поджала губы сакикибара Баракон, ты только что сказал, что это очень запутанно и тонко, да?» э, э, да». «Насчёт тонко я согласна, а вот насчет запутанно...» «На самом деле это очень простые вещи, свои воедино, так это выглядит для меня». «Несколько очень простых вещей. Давай выпишем ключевые слова». Мэй медленно закрыла правый глаз, потом снова открыла. Ребенок, «Взрослый», «Смерть», «Призрак», «Печаль» и, пожалуй, «Воссоединение». А Каждое слово по отдельности очень простое, но каждый из них обладает своим собственным значением. И когда они переплелись, произошло некое искажение, в результате чего в Сокуне родился призрак Сакакисана. Эм, не объяснишь? А нужны ли дальнейшие объяснения? При этих словах, то ли нарочно, то ли нет, на лице моей Мисаки появилась слегка зловредная улыбка. Это же не вопросы к экзамену по-японскому, а? А-а-а. Простонал я и откинулся на спинку кресла. Да уж, но... Тут улыбка исчезла с лица Мэй. все таки давай разложим по полочкам, что же произошло в приозерном особняке 3 мая. Думаю, тебе следует иметь об этом четкое представление. Часть вторая. Трое Сакаке постоянно пребывал в состоянии печали. Печали того, что в катастрофе 1987 -го года 11 лет назад он потерял много друзей, погибших у него на глазах, Вдобавок печаль от смерти матери. От катастроф он спасся вместе с семьей, покинув Юмияму. но сами катастрофы не прекратились, и за них лишились жизни многие другие люди, имеющие отношение к классу и оставшиеся в городе. Его наверняка грызло чувство вины за то, что он один удрал и спасся, чувство вины, которое за все эти годы вовсе не прошло. Оно, конечно, тоже прибавляло ему печали. Посреди всего этого Сакаки страшился смерти, но в то же время начал тянуться к смерти. И то, что он бросил университет и принялся беспредочно путешествовать, и, возможно, то, что он держал у себя мелких зверьков и устроил для них кладбище с надгробиями во дворе, все это, по-видимому, было попытками понять смысл смерти. В конце концов, его мысли стали двигаться в одном определенном направлении. Чем так и жить дальше в непроходящей печали? а Лучше будет умереть самому. Тогда он от печали освободится. Тогда, возможно, ему удастся воссоединиться со всеми теми, кто умерли раньше. «Поэтому хватит уже», — принял он в конце концов решение. Желать в этой жизни больше нечего, он решил самостоятельно оборвать свою жизнь и... Это намерение Сакаки попытался воплотить в реальность вечером 3 мая. В свой 26-й день рождения в дневнике мемори с 1998 он оставил нечто вроде предсмертной записки, после чего подготовил веревку, чтобы повеситься, выпил спиртного, принял снотворное... И именно в этот момент внезапно появились Цкиха и Со. Далее из-за неудачного стечения обстоятельств он упал из коридора второго этажа и умер. Со верил в это как факт, вспомненный призраком Теру и Сакаки. Это реконструкция призрака Сакаки, основанная на воспоминаниях самого Со, который наблюдал за происходящим, поднявшись след за Цкиха на второй этаж. Введя собственными глазами умирающего Сакаки, которому его тянуло как к отцу или старшему брату, Со был потрясен и ошарашен, Он впал в состояние близкое к обмороку. В то же время Цкиха, сразу подбежав к упавшему Сокаке, поняла, что он уже не дышит. Дальнейшее развитие событий предопределило ее решение и действия в тот момент. Находящегося почти в трансе, со она уложила в постель в подходящем месте, после чего позвонила по телефону, но не в скорую не в полицию, а мужу, сюдзи случилось что-то ужасное! Что-то ужасное! Этот голос Цкиха, слышно, слабо и обрывочно, Запомнил сам Со и позже рассказал о нем Мэй. Что? Изумленный голос Скиха. Но, но так же. Она с кем-то говорила по телефону, на том конце похоже был Сюдзи. Судя по всему, Со понял это по манере речи Скиха. А, да, я, я поняла. В общем как можно быстрее. Да, пожалуйста. Я буду ждать. Вскоре подъехал Сюдзи Хирадзка. Обладая квалификацией врача, он констатировал смерть Сакаки потом выслушал подробный рассказ Скиха о случившемся. После этого воспоминания о Соту скнеют, и дальше остаются лишь общие догадки. Стоит ли сообщить о произошедшем в полицию? Тороя Сакаки этим вечером, несомненно, пытался покончить с собой, но фактически упал он по венец Скиха. Реально это был несчастный случай, но она боялась, что ее могут обвинить в непредумышленном убийстве. А возможно, полиция заподозрит ее и в чем то похуже. Сам по себе факт, что родственник, для судьи он был Шурином пытался покончить с собой, для обладающей хорошей репутацией в здешних краях семьи Хирадска означало бы большой скандал, которого они хотели бы избежать. То, что Ацкиха имеет к этому такое отношение, они тем более не хотели делать достоянием общественности, к тому же осенью выборы, обсудив все это двое, приняли решение. Очевидное решение все скрыть. Пусть факта смерти терориста, как и здесь сегодня вечером, не было. Пусть он в одиночку отправился куда-то путешествовать на долгий срок. Для него такое бродяжничество в порядке вещей, так что ничего необычного в этом сценарии нет. Близких друзей у него почти что не было, так что в конце концов, наверное, объяснение. Он все еще путешествует, местонахождение неизвестно. Будет достаточно, чтобы все улеглось. Для этого в первую очередь необходимо было как-то избавиться от тела. Куда-то его выбросить или спрятать так, чтобы его не обнаружили посторонние. Хотя бы здесь. Похоже, именно тут с кихой произнесла эту фразу... Исо, слушая обрывками сознания, сохранил в памяти обрывки слов. «В этом доме». В том, что касалось избавления от тела, вариантов выбора было немало. Закопать в лесу, утопить в море или в озере. Но каждый из них Цкиха отвергла. К любимому ее покойным отцом при особняку Сакаки тоже был очень привязан. Цкиха это хорошо знала, поэтому, хоть они и решили скрыть его смерть ради собственного блага, она умоляла спрятать тело хотя бы... хотя бы здесь. «В этом доме...» «Где-то в этом доме...» В конце концов, Сюдзи уступил ее просьбе. В будущем, поскольку у Тэру и по-прежнему будет местонахождение неизвестно, суд официально признает его умершим. И тогда приозёрный особняк по закону достанется его старшей сестре скиха О том, что он попадет в чужие руки, можно было не беспокоиться. Возможно, Сюдзи принял решение, исходя из этих соображений. Итак, местом, где спрятать тело, была выбрана подвальная комната, которой долгие годы никто не пользовался и о самом существовании которой мало кто знал. Вдвоем, внеся туда тело, они затем решили саму эту комнату сделать несуществующей, работы по заделыванию дверей и световых окошек Сюдзи либо выполнил сам, либо втайне организовал. Вряд ли это для него было очень сложно, он ведь как раз расширял свой бизнес, связанный со строительством. Когда замуровывали тело, туда отнесли и одно объективную зеркалку Сакаки. Наверняка по просьбе Скиха. Это то же самое, что класть в гроб умершего его любимые вещи, легко представить. Заодно туда поместили и дневник, это, видимо, чтобы избавиться от улик. Плохой идеей было бы оставить его в спальне или в кабинете, где кто-нибудь может найти в нем фразу «очень похожую на предсмертную записку самоубийцы». Хорошим вариантом было бы просто уничтожить его, например, сжечь, но они этого не сделали. Возможно, чтобы сохранить гарантию на случай худшего развития событий. В том маловероятном случае, если несуществующую подвальную комнату найдут и в ней обнаружат тело, предсмертная записка в этом дневнике обретет значение. Она станет сильным свидетельством в пользу того, что смерть и изначально была самоубийством и тем самым позволит избежать проблем. Так они решили.